На следующий день, после второй тренировки, Инскип высказал мне все, что он обо мне думал, и приятного в его словах было мало. Он публично высек меня в центре бетонной площадки, потом велел собирать монадки и немедленно убираться вон. «При устройстве в другую конюшню», — сказал Инскип, — «я могу на него не ссылаться, это ничего не даст». «Такова воля лорда Октобера» и Инскип с его решением вполне согласен. Он заплатил мне за неделю вперед, все-таки увольняли меня без уведомления. Отсчитал долю миссис Олнат, и я могу идти на все четыре стороны. Я собрал вещи, похлопал на прощание кровать, на которой проспал полтора месяца, и зашел в кухню. Парни обедали. Одиннадцать пар глаз повернулись в мою сторону. Сочувствующих не было. «Миссис Олнат сделала мне толстый бутерброд с сыром, и я съел его по дороге в Слоу, где собирался сесть на двухчасовой автобус в сторону Харрагита». «Приеду в харагит а что дальше?» «Ни один здравомыслящий конюх не пойдет искать работу у Хамбара сразу после инскипа, пусть даже его с треском выбросили вон. Я должен какое-то время катиться вниз по наклонной плоскости». Тогда мой приход к Хамбару не вызовет подозрений. Собственно говоря, лучше будет, если я не приду к Хамбару искать работу, а его старший сопровождающий конюх сам отыщет меня. Устроить это нетрудно. Надо крутиться на всех ипподромах, где скачут лошади Хамбара, создавать впечатление, что дела у меня идут все хуже и хуже, и вот я уже готов согласиться на любую работу». Тут меня и подцепит конюшня, в которой всегда не хватает конюхов. А пока нужно как-то устраиваться с жильем. Я думал об этом, пока автобус трясся к Харрагиту. Наверное, надо бросить якорь где-нибудь на северо-востоке, поближе к логову хамбара В Харрагите я зашел в библиотеку и, порывшись в картах и справочниках, выбрал Ньюкасл. К вечеру этого же дня я добрался туда на двух попутных грузовиках, спасибо шофёрам, и снял комнату в отеле на тихой боковой улочке. Комната была ужасная. Облупившиеся обои цвета жидкого кофе, обшарпанный потрескавшийся линолеум, узкий и жёсткий диван-кровать, какая-то расцарапанная мебель из клеенной фанеры. Пол, правда, был чисто подметён» а в углу блестела новенькая раковина. И это скрашивало убогое впечатление, впрочем, для роли, которую я сейчас играл, комната была идеальной. На следующее утро я послал Октобру заказным письмом вторые 75 фунтов, которые не отдал ему во время последней встречи в балке, а с ними коротенькую записку, объясняющую, почему я не буду сразу искать место у Хамбара. С почты я отправился в местную букмекерскую контору и списал с календаря расписание скачек на следующий месяц. Затем решил купить подержанный, но в хорошем состоянии мотоцикл. Только к концу дня я нашел то, что хотел. Мощный Нортон с объемом цилиндра 500 кубических сантиметров, изготовленный 4 года назад. В слову, я вполне обходился без собственного транспорта, Да и в посете, наверное, не сильно в нем нуждался бы. Но меня не оставляла мысль, что в один прекрасный миг мне вдруг потребуется выехать мгновенно. Я не мог забыть журналиста Томми Степплтона. Он исчез на девять часов где-то между Хэксхэмом и Йоркширом, а потом его нашли мертвым. Между Хэксхэмом и Йоркширом лежал посет. Первым человеком, которого я спустя четыре дня увидел на скачках в Ньюкасле, оказался черноусый, предлагавший мне постоянную работу в качестве конюха-шпиона. Он стоял в укромном уголке входа и разговаривал с каким-то ушастым парнем. Позже я снова увидел этого парня. Он выводил лошадь, принадлежавшую одной из самых известных скаковых конюшен в стране. Я наблюдал за ними издалека, но заметил, как усач передал парню белый конверт, а взамен получил коричневый. Деньги за сведения, причем в открытую, так что никто и не заподозрит. Черноусый закончил сделку и направился к букмекерским кабинкам. Я пошел за ним. Как и в прошлый раз, он ничем предосудительным не занимался, просто изучал ставки на первый заезд». Я, как и в прошлый раз, чтобы отвести от себя подозрение, поставил несколько шиллингов на фаворита. Черноусый же никаких ставок делать не стал и прошел к барьеру, отделявшему букмекерский павильон от скакового круга. Там он как бы случайно остановился рядом с крашенной огненно-рыжей особой, носившей поверх темно-серого платья желтоватый жакет и шкуры леопарда. Она повернулась к нему, и они заговорили. Потом он вынул из бокового кармана коричневый конверт и положил его в свою программу скачек. А через несколько секунд они как бы между делом обменялись программами. Он неторопливо отошел. Она убрала программу с конвертом в большую блестящую черную сумку и защелкнула ее. Я наблюдал за ней из-за последнего ряда букмекерских кабинок. Она прошла в ворота местного клуба и направилась к клубной лужайке. Видно было, что здесь ее хорошо знают. Несколько раз она останавливалась поговорить с разными людьми. Лошади уже разминались перед стартом, и зрители начали подниматься на трибуны. Рыжеволосая затерялась в толпе на трибунке для членов клуба, и я печально вздохнул. Заезд выиграл фаворит. Он оторвался от преследователей на десять корпусов. Зрители ревели от восторга. Толпа тотчас же схлынула с трибун, но я остался на месте. Вдруг рыжеволосая в леопардовой шкуре снова появится. Она действительно появилась. В одной руке сумка, в другой программа «Скачек». Перекинулась парой слов с каким-то маленьким толстяком и направилась к букмекерским кабинкам, расположенным вдоль барьера между павильоном букмекеров и клубом. Она остановилась у кабинки, ближайшей к трибунам и ко мне. Голос у нее оказался резкий и пронзительный. «Давай рассчитаемся, дружочек Бима!» Она открыла сумку вытащила оттуда коричневый конверт и передала его невысокому человеку в очках из таблички висевшей на его кабинке следовало что это бима боннер ведет дела в манчестере и лондоне мистер бима боннер взял конверт и убрал его в карман пиджака мои напрягшиеся уши уловили как он произнес на распев порядок красотка я спустился с трибуны и получил свой маленький выигрыш. Итак, рыжеволосая передала Бима Боннеру такой же конверт, какой получил от ушастого конюха Усач, но вдруг эти конверты просто похожи. Она могла передать конверт конюха любому из тех, с кем разговаривала, или кому-то на трибуне, когда я вообще ее не видел. А сейчас она может быть вполне честна, Расплатилась со своим букмекером. «Если я хочу выявить все звенья цепочки, пожалуй, нужно послать по этой цепочке срочные сведения. Настолько срочные, что тут уже будет не до праздного хождения в толпе. И А напрямую соединиться с Б, а Б с В». Срочное сообщение не представляло труда. В пятом заезде выступал искрометный. Однако, чтобы поймать Черноусова в нужную минуту, мне пришлось держать его в поле зрения больше двух часов. У Хамбара в этот день выступали две лошади. Одна в третьем заезде и одна в последнем. Я решил отложить свою главную задачу, встречу со старшим сопровождающим конюхом Хамбара, отложить на конец дня и не принимать никаких попыток на этот счет во время третьего заезда. Вместо этого я незаметно двинулся за Черноусом. После четвертого заезда я зашел следом за ним в бар, и когда он начал пить, сильно толкнул его под локоть. Пиво выплеснулось ему на руки и потекло по рукаву, и он, матерясь сквозь зубы, круто обернулся. Наши лица оказались на расстоянии ладони. «Извините», — сказал я, — «а-а, это вы?» Я постарался, чтобы в голосе звучало удивление. Его глаза сузились. «Ты что здесь делаешь? Ведь искрометный скачет в следующем заезде». Я искоса взглянул на него. А я ушел от инскипа. «Ты перешел, куда я тебе предлагал? Отлично!» «Нет пока. Боюсь, с этим придется немного повременить». «А что такое? Они уже набрали людей?» «Да я им вроде и не шибко нужен, раз меня выперли от инскипа». «Что-что?» — резко переспросил он. «Меня выперли от инскипа», — повторил я. «Почему?» «В тот день, когда мы с вами разговаривали, искрометный проиграл, ну и пошли всякие разговоры. Они сказали, что доказать ничего не могут, но держать меня тоже не будут и велели убираться». «Да, не повезло тебе», — подытожил он, собираясь уходить. «Но хорошо смеется тот, кто смеется последним». Я хихикнул и взял его за руку. «И смеяться последним буду я, хотите верьте, хотите нет». «Как это понять?» Он не скрывал презрения ко мне, но в глазах мелькнул интерес. «Искрометному сегодня первого места не видать», — сообщил я. «У него, бедненького, сегодня болит животик. Откуда ты знаешь?» «Я пропитал его лизунец жидким парафином», — похвастался я. «С понедельника он сосет слабительное, так что сегодня ему будет недоскачек. Первое место уж точно не светит, как пить дать», — я засмеялся. Черноусый окинул меня брезгливым взглядом. Стряхнул с локтя мои пальцы и быстро вышел из бара. Я незаметно двинулся за ним. Он почти вбежал в павильон букмекеров и начал лихорадочно озираться по сторонам. Рыжеволосой не было, но она, наверное, откуда-то наблюдала за обстановкой, потому что вскоре я ее увидел. Она быстро шла вдоль барьера к тому месту, где они встретились раньше. К ней тут же подбежал Черноусый и стал что-то энергично говорить. Она слушала и кивала. Он заметно успокоился, вышел из павильона и вернулся к подоку для представления участников. Женщина подождала, пока он скроется из виду, потом направилась прямо к отсеку для членов клуба и вдоль барьера пришла к Бима Боннеру. Тот склонился над барьером и, рыжеволосая с серьезным видом, что-то зашептало ему на ухо. Он несколько раз кивнул, и она заулыбалась. А когда он обернулся, чтобы отдать указания своим клеркам, я увидел, что и на его лице играет широкая улыбка. Через несколько минут я подошел к кабине Бима Боннера и услышал, как он заключает с клиентами пари «семь к одному» против «Искрометного». Он собирал с них деньги в полной уверенности, что платить ему не придется. С довольной улыбкой я забрался на самый верх трибуны и оттуда следил за заездом. Искрометный растерзал всех оппонентов еще на препятствиях и нахально пришел к финишу с форой в корпусов 20. «Посмотреть бы сейчас на мистера Боннера, как ему такой результат». Теперь надо не попасться на глаза Черноусому, мало ли что взбредет ему в голову. Я перешел в сектор с дешевыми местами и проторчал там двадцать томительных минут. Потом пробрался к воротам, через которые выводят лошадей, и к началу последнего заезда незаметно проник на трибуну для конюхов. Старший сопровождающий конюх Хамбара стоял почти на самом верху трибуны. Я довольно грубо стал проталкиваться еще выше и наступил ему на ногу. «Куда ты прешь, как на буфет?» — рявкнул он, глядя на меня малюсенькими, как дырочки для шнурков глазками. «Извини, старина, у тебя мозоли?» «Не твое собачье дело!» — огрызнулся он. «Все идет как надо, теперь он меня запомнит». Я погрыз ноготь на большом пальце. «Ты случайно не знаешь, где тут старший сопровождающий конюх Мартина Дэвиса?» — спросил я. «Вон он, в красном шарфе. А тебе зачем?» «Работу ищу», — буркнул я, и, не дав ему сказать ни слова, стал проталкиваться по ряду к человеку в красном шарфе. Из их конюшни в сегодняшних скачках участвовала только одна лошадь. Я тихо спросил его, не две ли лошади от них скачут, он покачал головой и ответил нет уголком глаза я заметил что этот отрицательный ответ не прошел для старшего конюха хамбара незамеченным итак зерно посеяно это хорошо я досмотрел заезд лошадь хамбара пришла последний и стараясь никому больше не попадаться на глаза уехал с ипподрома. в воскресенье вечером я отправил октобру отчет разведывательной службе Бима Боннера».